Палил, как из ведра. Тони в своем утомлении едва чувствовала, как приходится бороться с ветром. «Тони», — услышал изумленный голос, — «это был лорд Роберт». «Вы слышали что-нибудь?» — спросила она, задыхаясь. Он с большой нежностью посмотрел на девушку. «Может быть, дело не так плохо, как мы себе представляем», — сказал он. «Моя телеграмма гласит только. Приезжай». «Что телеграфируют вам? Я ничего не получила» ответила Тони, прочла в газете и почувствовала, что должна поехать. — Понимаю, — сказал лорд Роберт. Он не задумался над тем, что то-нибудь, может, следовало подождать. Просто взял ее вниз в салон. Я не в состоянии есть. И она покачала головой в знак отказа. — Когда вы завтракали? — Я вовсе не завтракала. — И не хочу. Меня начинает душить, когда пробую съесть что-нибудь. О, скорее бы шел пароход. «Сколько времени сейчас!» Она совершенно растерялась и была вне себя. Единственное, что непрерывно занимало ее, это время. Пароход опоздал, и вследствие этого поезд прибыл в чарин кросс в половине пятого с опозданием на целый час. Лакей Самарицев был на платформе, автомобиль ждал вблизи. «Как сэр Чарльз?» – спросила Тони. Тот покачал головой. Автомобиль был в разгоне с самого утра, и он не имел последних сведений. Роберт, гадая в душе, что скажет сестра по поводу приезда Тони, усадил ее в автомобиль и сел сам. Он знал в Генриете ее мнение о Тони и давно выяснил его до конца. Он знал, что если бы Чарльз не любил Тони, она была бы желанной в доме Гетти. Скорее. Скори шептала Тони, сидя на самом краешке, как бы для того, чтобы заставить автомобиль двигаться скорее. Наконец он остановился у подъезда, и дверь открылась. Роберт уже заметил спущенные шторы и хотел поговорить с Тони, но она выскочила и бросилась по лестнице в дом. Промчалась через два пролета лестницы и ворвалась в комнату дяди. «Дядя Чарльз! Дядя Чарльз!» произнесла, вдыхаясь. Сиделка быстро обернулась, и Тоня увидела спокойное лицо на подушке. На минуту замерла, затем тихо пошла вперед. Он уснул. «Значит, ему лучше?» – прошептала она, опустилась на колени возле постели и припала к ней головой. Слабая улыбка облегчения сквозила на лице девочки. Сиделка с жалостью посмотрела на нее. «Сэр Чарльз умер сегодня в два часа», – сказала она мягко. Тони посмотрела на нее, медленно поднялась, все еще осмысливая сказанное, а потом со сдавленным криком протянула руки и упала на постель. Все на свете осталось таким, как было, и так вся жизнь будет полна воспоминаний и пустоты. Она лежала в постели, но глаза ее не смыкались. Тысячи мелких воспоминаний наполняли комнату. Дядя Чарльз со словами «не пугайся», когда тронулся автомобиль. Дядя Чарльз на мастыре, улыбающийся ей. Дядя Чарльз был всегда с ней, ее друг, ее самый любимый. Она была одинока, но одно сознание, что он существует на свете, наполняло счастьем. Его больше нет, и уходящая во тьму стена стала между ним и Тони. Казалось, что она бьется об эту стену, и что не руки а сама душа истекает кровью. Медленно наступал рассвет. Слабая золотая полоска на сером фоне. Вчера в это время дядя Чарльз был жив, а сегодня пусть наступят все рассветы мира, он не увидит их уже более. Тони в бессилии и скорби закрыла лицо руками. Кусочек земли под дождливым небом. О, дядя Чарльз, дядя Чарльз! Слезы! Которые болезненно терзали глаза, пролились, наконец. Невозможно, немыслимо, чтобы он никогда не заговорил с ней, никогда не посмотрел на нее и не сказал с улыбающимися глазами. Ладно, моя старушка. Это возможно, это действительно так. Мягкие поучения матери, как слабая тень, пронеслись в ее мозгу. Тони повернула измученное лицо навстречу наступающему дню. Религия была всегда для нее чем-то туманным. Не было никого, кто помог бы ей, кто утешил бы. Она боролась одна и страдала с той отчаянной силой сопротивления, которая доступна лишь ранней молодости. Позднее, во взрослой жизни, мы тоже страдаем.